Глава восьмая. Джослин Вуд. «Она свободна или ты претендуешь, братец?» нагло уточнил огневик. «Джослин занята». Джереми дёрнул Найджела за руку, вынуждая того меня отпустить. «Она замужем». Я же отступила от парней, стараясь дышать ртом и мысленно уговаривая резерв успокоиться. «Странно. Мне казалось, острая реакция связана с общей стихией, но, похоже, есть что-то более глубинное». Либо дело в долгом нахождении в астрале. Наши тела меняются, резерв наполняется незнакомой энергией. Если я права, надеюсь, удастся быстро подстроиться. Не хотелось бы бояться всплеска из-за каждого сильного мага на пути. Замужем? — удивился огневик, сразу вперив взгляд в мое запястье. Я не стала отказывать ему в демонстрации и приподняла рукав, чтобы он мог лучше рассмотреть брачный рисунок. Замужем. Подтвердила я твердым тоном и смерила парня предупреждающим взглядом. Слабость в теле усилилась из-за кипения резерва, но лучше сразу обозначить границы. «И вправду», — буркнул он разочарованно. «Не повезло нам, братишка?» — хохотнул, подтолкнув Джереми в плечо. «Мы спешим», — буркнул тот, поморщившись от боли. «Больше не наседай на Джослин». «Понял я, понял». Махнув рукой, Найджел двинулся дальше, но обернулся, чтобы одними губами сообщить. «До встречи, милашка!» «Наверное, нужно было сообщить, кто мой муж. Скажу в другой раз. Надеюсь, к моменту нашей следующей встречи мне будет проще контролировать магию». «Вы... у тебя очень напористый брат. Огневики активные». Улыбнулась я ободряюще, пытаясь разрядить обстановку. Видела, что Стоун недоволен действиями Найджела. — Кстати, да, он же огневик, а ты — маг земли. — Он от первого временного брака отца. Полукровка, но сильный. Я чистокровный, — пояснил терпеливо Джереми. — Ты права, он сложный, но поддержит, когда нужно. Временный брак. Я невольно растерла пальцами кожу у брачной вязи. Чутя объясняла мне много раз причины подобных мер, но мне было сложно понять. Впрочем, после жизни в лесу мне сложно понять многое зависимость от чужого мнения, пренебрежение к тем, кто ниже статусом, следование моде, даже каблуки. Наша страна в тяжелом положении, разлом увеличивается, официально никто не объясняет его природу, зато всем известно, что он впускает в наш мир мглу. Она отравляет животных и растения, меняет их, но чаще всего она сама становится монстрами порождениями мглы. Границы разлома тщательно охраняются военными, магами, которых рождается не так много, а по-настоящему сильных волшебников еще меньше, и большей частью они принадлежат расе драконов. В чистокровных браках в лучшем случае рождается два ребенка, а три малыша подобно чуду. Этого мало, чтобы поддерживать постоянный состав военной мощи, но драконы способны размножаться не только себе подобными. Они могут на подсознательном уровне Ощутить подходящего им партнера с помощью запаха, потому и разрешили временные браки. Контракт по ним защищает обе стороны и дает стране магов, будущих защитников. Дракон получает ребенка, девушка щедрое вознаграждение все выигрыши, если не задумываться о моральной стороне. Временные союзы давно вошли в обиход стали обыденностью, но они все способны отказаться от своего ребенка, только идти против такого брака. Может, не каждый. Кириус закрыт щитом не только от возможных врагов из других стран, но и от потенциальных союзников в борьбе с общей угрозой. Мы под колпаком варимся в опасностях соседства с разломом. И выживаем, что уж. Я понимаю причины, подвигшие когда-то императора разрешить временные браки, но не принимаю их. Тетя знала, что моя сила может привлечь многих, и смогла обезопасить меня. Временный брак с Вилдберном... Не будет иметь последствий в виде ребенка, а через год, через год меня уже не будет в академии. Дослин, вот ты где. На этот раз на моем плече повисла Виктория, прекрасная и жизнерадостная, как всегда. Ты меня будто избегаешь, упрекнула она. Вообще, да, избегаю, потому что не выполнила ее просьбу, а желание вновь отправляться в салон Дингл, чтобы исправить свое упущение, так и не появилось. Я вернула Виктории остаток денег. От приглашений в кофейню отказывалась, сначала ссылаясь на плохое самочувствие из-за нападений, а потом просто старалась не попадаться ей на глаза. «Прости», — повинилась я. «Ладно тебе». Она продолжала крепко держать меня за руку. «Ты меня выручила. Я обещала тебе поход в кофейню. Заодно покажу тебе город». «В последнее время все хотят показать мне город», — улыбнулась я. «Кто еще? Мой брат знает?» прилила кровь от столь непосредственного вопроса, я вспомнила о невольном свидетеле нашего разговора. «Виктория, это Джереми Стоун», — представила я своего одногруппника. «Виктория Вилдберн, моя подруга». «И пока, сестра», — она пожала руку Джереми. «Стоун, наслышано», — улыбнулась чуть грустно, а парень смутился. Мне даже стало любопытно, но я решила расспросить ее позже. «Похоже, сегодня не удастся избежать похода в город». Мои предположения оказались верны. После еще двух пар, посвященных сбору кристаллов, Виктория поймала меня у входа в столовую и потащила в жилое здание. Оденься свободнее и проще, ни платье, ни каблуки, посоветовала она. Встретимся через полчаса у главного выхода. Так мы и поступили. Я облачилась в свой новый брючный костюм нежно фиолетовый, как цветы мунны. Шляпка дополнила образ, и я ощущала себя не в своей тарелке в необычной для меня одежде, но нужно не ударить в грязь лицом перед аристократичной подругой. Правда, мне не удалось. — Что-то не узнаю стиль Дингл, — нахмурилась Виктория. — Это не от Дингл, — призналась я, чуть опустив шляпку. — Удобная вещь, если рассматривать ее как укрытие. С Дингл случилась неприятная ситуация. — Рассказывай. Виктория схватила меня за руку и потащила на выход из академии. Рекрутом разрешалось гулять, Но только до комендантского часа. За счет того, что пропустили ужин, у нас было еще достаточно времени, чтобы пройтись по городу и поесть в кофейне. Мы покинули территорию академии, а тут нас ждала заказанная карета. Странно, что не машина, Видимо, Виктории так удобнее, а пока ехали, я рассказала о случившемся в салоне Дингл. Без прикрас, разве что промолчала про столкновение с Грантом, из-за которого вся тряслась и не смотрела под ноги. «Вот надменная! «Не ругайся!» Я прикрыла рот Виктории ладошкой. Я выглядела в тот день помята. Ничего не объяснила. «Это не повод сразу тебя оскорблять. Брат мне всегда повторял. Все равны!» Насупилась она. Говорил, что на передовой неважно происхождение. Все друг друга прикрывают. «Но мы в городе!» Кисло улыбнулась я. «Если честно, меня тошнит от... От всего тошнит. Дингл всегда была так любезна, добра...» Я не думала, что и она столь надменна. Не пойду больше к ней. Виктория, не надо из-за меня. Ты простая, Джо. Среди моих знакомых мало таких. И никто из них не учится в академии. Вдруг произнесла она как-то тоскливо, но тут же ее лицо оживилось. О, мы на месте. Я была так увлечена разговором, что особо не выглядывала в окно. Карета остановилась на неизвестной мне улице. Вдоль ухабистой разбитой дороги поднимались дома, больше похожие на склады. Пахло химией, рыбой и чем-то тухлым. Редкие прохожие не выглядели беспечно, как в центре. Это были обычные трудяги. — Где мы? — выйдя из кареты, я удивленно огляделась. — Куда же меня притащили? — Тебе здесь понравится. Лукаво улыбнулась Виктория. «Что-то я сомневаюсь. Мы же собирались посидеть в кофейне», — напомнила я настороженно, с ужасом наблюдая, как карета уезжает прочь. В голову лезли страшные мысли. После столкновения с бывшей невестой Вилд Берна я опасалась новых ударов, хотя и не желала думать о Виктории плохо. «Это место намного лучше, поверь мне. У бабушки Тиль самые вкусные оладьи в городе». Девушка счастливо поморщилась, словно от воспоминания, и мне почему-то сразу стало легче. Идем, ты скоро убедишься сама в этом». Виктория взяла меня под локоть и потащила через проулок на соседнюю улицу. «А почему извозчик сразу не отвез к месту? Папа будет в ужасе, если узнает, что я гуляю в трущобах, но если еще и выяснит, с кем я общаюсь, он строит им неприятности. Не хочу никого подставлять». «Неприятности?» Ее заявление удивило. Я принадлежу роду Вилдберн. Поморщилась она. Буквально. Не я решаю свою судьбу, а отец. На последней фразе ее голос наполнился одновременно грустью и яростью. Мне жаль. Я даже завидую тебе. Ты можешь делать, что захочешь. Если бы это было так, я бы не находилась в академии. Ну да, мы же маги, понимающе кивнула она. Потому и ответственны за жизни тех. Кто не может себя защитить. Наверное. Несмотря на то, что фраза звучала заучено, Виктория произнесла ее так убежденно, что не возникло сомнений. Она верит в свои слова, потому я почувствовала себя неуютно. Мы пришли, объявила она, указав на трехэтажное здание, на первом этаже которого, судя по надписи, находилась таверна. На деревянной табличке аккуратными белыми буквами было выведено. Бабушки тель». Изнутри доносились тихие звуки музыки, слышались голоса множества людей, носа касался приятный аромат жареного мяса. Рот моментально наполнился слюной и в животе заурчала, напоминая о том, что мы пропустили ужин. «Давай быстрее. Как только на заводе завершится смена, сюда будет не протолкнуться». Виктория понеслась к зданию чуть ли не бегом. К счастью, в очередной раз не заметила моего замешательства. Ее слова еще звучали в мыслях. Она аристократка, живет в роскоши, но стремится защищать свою страну и ее жителей. А я думаю только о себе. Может ли мой дар кого-то спасти, помочь стране? Но ведь император стремился к тому же и погиб от рук тех, кто когда-то его поддерживал. А вместе с ним погибли его сторонники, жена, дочь и, возможно, Надежда. Разлом никуда не делся. Мгла наполняет наши земли, а защитники не бессмертны. Наоборот, их становится только меньше. По крайней мере, так мне рассказывала тетя. Мы миновали двойные стеклянные двери и оказались в заставленном обеденными столами помещении. Освещение было притушено. К в правом углу на небольшой сцене сидел музыкант с гитарой, молодой мужчина со светлыми, длинными волосами. Виктория помахала ему, на что он ускорил мелодию, добавив о нее звонких нот. Драконица радостно рассмеялась. Я и сама невольно улыбнулась. «Виктория, деточка моя!» К нам подошла женщина лет сорока в коричневом платье и белом переднике. Немного в теле, невысокая, но с доброй улыбкой и румянцем на щеках она производила приятное впечатление, а еще от нее невероятно вкусно пахло выпечкой. На краткое мгновение почудилось, что я снова оказалась дома. Сижу за столом и жду, когда тетя достанет пирожки из печи. «Привет, Ани!» — Виктория поцеловала женщину в щеку. «Я сегодня с подругой и...» «Сестрой. Это жена моего брата, Джослин». «Такая молодая и уже замужем?» — удивилась она, по-матерински похлопав меня по спине. «Красавица. Муж, наверное, горд такой женой». «Думаю, да». — улыбнулась я, иррационально ощутив стыд из-за того, что брак фиктивный. «Ну, садитесь, скоро налетят мои трудяги и придется биться за еду», рассмеялась она, указав нам на уютный столик в углу помещения. «Мы сядем поближе к Курту», — заявила Виктория. «Ох, детенька, держалась бы ты от него подальше». Анни неодобрительно покачала головой. «Ну вот что ты опять?» — надулась девушка. «Добра тебе желаю», — женщина погрозила ей пальцем, а когда Виктория направилась к небольшому круглому столу возле сцены, догнала ее ударом по попе-полотенцем. Девушка подпрыгнула на месте, рассмеялась и ускорилась, чтобы не схлопотать вновь. — Егоза, расстроенно выдохнула Аня. — Меня не слушает. Ну, хоть ты, Джослин, образуй подругу. — Курт? Кто он? — мне передалось беспокойство женщины. — Важно не кто, а почему. Плохие ходят разговоры вокруг него. Боюсь я за Викторию. Она же добрая, но все же такая наивная. Идеалистка. «Ой, что это я? Накормить вас надо, особенно тебя. Как ветер не сдувает!» Она потрепала меня по плечу и поспешила к барной стойке. Усмехнувшись, я отправилась к Виктории. Она оказалась права. Место приятное и привычное мне. Таверна наполнял простой люд. Мой наряд был даже не к месту, но никто не косил взглядом в мою сторону, не показывал пальцем. Все наслаждались едой и разговорами. «А раз ты тут впервые, я подскажу, что заказать». Виктория пребывала в хорошем настроении. но ну, оладушки нужно попробовать обязательно. Таких вкусных я еще нигде не кушала». «Хорошо». Я аккуратно опустилась на стул, присматриваясь к Курту. Симпатичный, не красавец, но у горбинка на носу, чуть прищуренный взгляд зеленых глаз в сочетании с распущенными светлыми волосами придавали его облику некий шарм, ощущение лукавства и тайны. Только было что-то мимолетно знакомое в чертах, но мне так и не удалось понять, что именно. И играл он прекрасно, правда, я не особо разбиралась в этом. Мне удалось побывать лишь на нескольких музыкальных концертах в Дисселе, когда мы с тетей приезжали помогать в лазарете. «Красивый, правда?» — шепотом спросила у меня Виктория. «Мне кажется, Римус намного красивее», — не согласилась я, хотя толком и не запомнила внешности ее друга. «Римус. Наши семьи договариваются о браке, потому мы стараемся дружить», — пояснила она. «Думаешь, он станет твоим мужем? Мне показалось, ты очень ему обрадовалась в тот день». «Он хороший друг. Мама просит ему понравиться. Я стараюсь, но никогда не ощущаю себя с ним свободно. Это лицемерие, да?» «Вовсе нет. Если вам предстоит пожениться, нужно наладить общение». К щекам прилил румянец. «Похоже, я тут главная лицемерка» потому что даже не пытаюсь наладить отношения с Вилдберном и даю советы, которым сама не следую. В том и проблема, он мне не нравится как мужчина». «Надеюсь, ты не обо мне?» ворвался в наш разговор мелодичный голос. Оказалось, Курт завершил выступление и незаметно подошел к нашему столику. «Нет». Виктория вскинулась, посмотрела на него смущенно, вдруг растеряв половину своей уверенности. «Замечательно». Склонившись к ней, он поцеловал ее в залившую щеку. И тогда стало понятным беспокойство Анне. Виктория почти помолвлена, но влюбилась в обычного человека. «Кто твоя подруга?» Не спрашивая разрешения, Курт отодвинул стул и сел между нами. Зеленые глаза внимательно оглядели меня, сосредотачиваясь на каждой детали. Мне стало некомфортно, а еще я снова почувствовала это. Активность резерва из-за чужого запаха. Что же такое? Неужели магия будет реагировать на каждого представителя мужского пола? От Курта пахло приятно. Терпко, с легкими нотками лавандового цвета. Но он ведь был человеком. По крайней мере, Аура говорила о том, что он человек. Видимо, подходящий мне по физиологии человек, раз я на него отреагировала. Как же было хорошо в родном лесу. Это Джослин, жена моего брата. Виктория мимолетно поджала губы, а потом придвинула свой стул поближе к Курту. «Жена?» — он чуть приоткрыл рот от удивления. «Ты же будто младше меня и уже замужем!» «Так сложилось», — расплывчато отозвалась я, пододвинув к себе книжку со списком блюд. «О, я не настаиваю на рассказе!» Обезоруживающе улыбнулся Курт, и стало понятным, что в нем нашла Виктория. Он располагал к себе. Ему удалось даже развеять мою настороженность — хотя, возможно, все дело в еде. Готовили здесь просто изумительно. Как дома, с любовью. Потому заведение и пользовалось таким спросом. Через час здесь было не протолкнуться, и мы решили, что пора на свежий воздух. Пока, Виктория, Курт, приходи еще, Джослин. Анни помахала нам рукой из-за стойки, где принимала заказы. — А тебе не надо вернуться к выступлению? — уточнила я, когда мы вышли в прохладу вечера. Живот был набит вкуснейшей едой. В душе царило умиротворение. Не хватало только уютной кровати. И безопасной. Мне было некомфортно на незнакомой, слабо освещенной улице. «Я там играю для души, не за деньги». Курт приобнял Викторию за талию. Пойдем к нашим? Нам нужно вернуться в академию до начала комендантского часа». воспросилась я. «Успейте, здесь недалеко». Подмигнул он мне. Идем, Джослин, у нас полно времени» драконица счастливо улыбалась ее будто не волновало возможное наказание а мое воодушевление после вкусного ужина начало испаряться но может я слишком серьезно виктория наверняка часто выбирается с друзьями идти действительно пришлось недолго вскоре мы подошли к заброшенному зданию украшенному по фасаду некогда прекрасными колоннами с резными капителями в форме кукол Мы поднялись по широким, потрескавшимся ступеням и протиснулись в прореху между досками, которыми забили двери. Внутри было темно, пахло плесенью и чем-то неприятным, но Виктория с Куртом уверенно шли вперед, а мне ничего не оставалось, как следовать за ними, глядя под ноги, чтобы не споткнуться о лежащие на полу обломки мебели. Вскоре до слуха начали доноситься голоса, а потом впереди по коридору забрежжал неровный свет фонаря. Войдя через следующую дверь, мы попали в обширное помещение с потрепанной временем сценой. «Это заброшенный завод по производству кукол», — пояснила Виктория. «А здесь устраивали концерты для рабочих». «Интересно», — пробормотала я, с любопытством оглядываясь. «Наверное, в прошлом здесь было красиво, пока время не поработало с отделкой стен и потолков, покрыв их сероватыми разводами». А на сцене, под и потерявшим прежний лоск занавесом, сидели двое — парень и девушка, оба это, и, судя по внешности, родственники. «То реви! воскликнули они радостно, когда заметили нас и подскочили на ноги, радостно махая. «А это наши близнецы — Миранда и Вальтер, но мы называем их Мин и Вон», — пояснил Курт, склонившись к моему плечу. «Близнецы? Они же разного возраста». «Они очень похожи иногда заканчивают фразы друг за друга», — со смехом объяснил он. «Мы тоже запрыгнули на сцену, где меня представили близнецам. Я снова успела надумать себе ужасов, и, к счастью, снова оказалась неправа. Мы просто общались, шутили, смеялись. Вечер проходил приятно. Оказалось, ребята в свободное время гоняют на раннах которые представляли собой обычные доски с артефактами, со в них о заклинаниями левитации». Раны близнецов были самодельными, разве что с магической начинкой помог знакомый. «Руками не маши». Мин поддержала меня под локоть, не давая упасть с доски. Она предложила попробовать покататься, а я на свою беду согласилась. И теперь парила на ранне в пятнадцати сантиметрах от пола и силилась не навернуться. «Ты неправильно ее учишь». К нам подошел Курт, взял меня за другую руку. «Она же маг. Сам рассказывай». — отмахнулась она, обернувшись к брату. Они с Викторией о чем то общались, весело хохоча, и Мин рванула к ним, оставляя меня наедине с Куртом. — Ты же маг. Вики используют контролирующие плетения. — Я же первокурсница. Поджав губы, я обратилась к резерву, и вскоре мне удалось создать что-то вроде водной удавки, чтобы удерживать себя на доске. И только тогда Курт меня отпустил — позволяя совершить несколько кругов по обширному помещению. Правда, пока я осторожничала, он запрыгнул на свой ран и на огромной скорости совершил несколько невероятных кульбитов, подлетев над полом на несколько метров. Чувствуется опыт. Несмотря на предостережение Анни, мне было сложно относиться к Курту настороженно. Он был дружелюбен, мил, обходителен. Я не могла отвечать грубостью на его расположение. «Да, я давно катаюсь», — подтвердил он, равняя свою доску с моей. «Эй, вы что там без меня?» Донесся вялый голос Виктории. Девушка поднялась на ноги, покачнулась, сделала шаг к нам. Я не успела даже крикнуть, чтобы предупредить ее, но на чистых инстинктах обратилась к резерву. Она не смотрела под ноги, будто совсем забыла, что находится на возвышении. Просто сделала шаг в пустоту и рухнула, «На созданную мной водную подушку». Я спрыгнула с доски, понеслась к ней, но меня быстро перегнал Курт, присел, пытающийся приподняться Виктории, и поддержал ее под лопатки, помогая сесть. «Все в порядке», — глупо захихикала она, перекинув руку через его плечи. «Что с ней?» Я присела на колени с другой стороны, приложила ладони к лбу и солнечному сплетению девушки, направляя диагностирующее плетение. К счастью, обошлось даже без синяков, но она остораживала другое. Заклинание сообщало об интоксикации. «Она будто отравлена», — дрогнувшим голосом сообщила я. «Ты зачем ей дал?» Курт смерил бледного Вальтера рассерженным взглядом. «Да я сама», — Виктория вновь пьяно рассмеялась. «Джо, попробуй», — она вцепилась в мои руки, вкладывая в ладонь что-то металлическое. «Что это?» Потребовала я ответа, на всякий случай создавая щитовое и атакующее заклинание. Самые простые, но и они эффективны против обычных людей. «Не кипятись», — одернул меня Курт. «Это просто развлечение», — Вики переборщила. Идем, ей нужно на свежий воздух». Он поднял девушку и спешно понёс её к выходу. Мне ничего не оставалось, как побежать за ним, и только в коридоре вспомнилось о предмете, что мне передала Виктория. Я продолжала неосознанно сжимать его в ладони. Это был простой медный медальон с монету размером с красным камнем в основании. Он показался мне смутно знакомым, но я так и не вспомнила, где его видела, потому сунула странное украшение а в карман и ускорилась. «Что они ей дали?» — сердито уточнила я, когда мы покинули здание и вышли в прохладу позднего вечера. «Неважно, сглупили просто», — поморщился Курт, аккуратно усаживая Викторию на ступени. «Эй, ты как?» Он похлопал ее по щекам. Девушка вздрогнула, пьяно улыбнулась. «Ты такой красивый!» Захихикала она. «Что же делать?» Я пребывала в ужасе и панике, ведь никогда не сталкивалась с подобной ситуацией. «Рядом моя квартира. Отнесем ее туда», предложил Курт. «В твою квартиру? Ни за что!» Я отрицательно покачала головой. «Скоро комендантский час начнется. Хотя о чем я только думаю?» Какая разница, успеем мы или нет в Академию, когда Виктории плохо? Наоборот, нельзя ее сейчас туда тащить. Не знаю, что ей дали, но это может быть незаконно. Достанется всем, в том числе самой Виктории и мне за компанию. Только и это не столь важно. Я должна позаботиться о подруге. Неизвестно, какие будут последствия от этого странного дурмана. Но что предпринять? Я одна, неизвестно где. В союзниках только Курт но он косвенно виноват в случившемся. — Как Виктория вызывала сюда карету? Заранее договаривалась? — По артефакту связи. Курт нахмурился, недовольный моим вопросом. — Ты собираешься отвезти ее в академию? — Нет же. Я присела возле Виктории на колени и зашарила по ее одежде в поисках артефакта. Во внутреннем кармане нашлась круглая пластина из прозрачного камня. — Джослин, у меня она придет в себя. Если ее семья узнает... Курт попытался забрать у меня артефакт, но я вовремя отдернула руку. «Важнее сейчас оказать ей помощь». «Эй, не ссорьтесь», — сонно попросила Виктория. «Вики, идем ко мне». Курт поддержал ее под локоть, попытался помочь встать. «Она никуда не пойдёт», — чеканя каждое слово сообщила я и демонстративно закрутила потоки магии вокруг ладони. «Что ты такое удумала?» — прорычал он. Отпусти ее и отойди, потребовала я, взяв подругу за вторую руку. Она не пойдет к тебе. Это неприемлемо. Не говоря о том, что я не доверяла Курту, еще и вспомнились слова Анни. Хорошо, зло стиснув челюсть, он отошел от девушки, а я активировала артефакт, но замешкалась, не зная, кого вызвать. Просто извозчика? Итона? Или... Точно. Да, мисс Вилдберн. Над артефактом вспыхнула проекция лица Уэсли. «Джослин?» — удивился он. «Виктории плохо. Вы можете нас забрать или отправить нам машину? Это срочно». «Я приеду», — подобрался он. «Куда?» «Куда?» — я задачно огляделась. «Таверна Утиль. Это...» «Обувной переулок, дом 15», — буркнул Курт. «Да, обувной переулок, дом 15», — повторила я. «Я знаю, где это. Буду через десять минут». Быстро проговорил Уэсли и прекратил связь. «Ты ко мне несправедливо Джослин. Я хотел помочь». Курт принялся беспокойно расхаживать передо мной. «Я не знаю тебя. Если бы ты попал в такую же ситуацию, тоже бы не позволил увести своего друга-незнакомцу». «Возможно». Недовольно стиснул он челюсть. «Но Виктория мне доверяет». «Возможно, зря». Курт опустил голову, отчего волосы соскользнули с его плеч и уронили тень на лицо. «Мне стало не по себе, и я невольно сотворила еще и заклинание щита, хотя он и не был магом, чтобы напасть». «Мне важнее ее мнение», — наконец произнес он. Я не стала отвечать, не желала спорить. В конце концов, может, он и прав. Я нагнетаю обстановку, но волнение было слишком сильно. Я даже опасалась, что он сообщил неверный адрес. Но самое ужасное состояло в том, что я никак не могла помочь Виктории от интоксикации». Спасет только нужный состав, а не магия. К счастью, Курт не соврал про адрес. Через десять минут в конце улицы появился свет фар. Машина подлетела к зданию на огромной скорости и резко затормозила. Водительская дверь распахнулась, выпуская Уэсли. Он был одет в костюм, судя по всему, находился на работе, возможно, поэтому так быстро принесся. Нужно отвезти ее к лекарю или травнику. Сразу затараторила я. Я видел лавку по дороге. Весли подхватил полубессознательную Викторию на руки и понес к машине. «Теперь довольно? бросил мне в спину курт, Но я не обернулась. Пробежала к автомобилю и открыла дверь, чтобы помочь загрузить девушку в салон. Следом запрыгнула внутрь сама. «Насколько все опасно?» — уточнил Весли, занимая водительское сиденье. «Не смертельно», — успокоила его я. «Но имеет место странное отравление». «Понятно», — хмыкнул он. «Держитесь, Джослин, будет трясти». Я вцепилась в ручку двери и прижала к себе спящую Викторию. Машина стремительно развернулась и понеслась по дороге, подпрыгивая на многочисленных ухабах, а через пять минут затормозила у лавки с табличкой, на которой была нарисована баночка с зеленоватым зельем. Свет за ее окнами потух. У двери показался усталый мужчина в сером костюме. «Прошу прощения, нам срочно нужна помощь» заявил Уэсли, вылезая из машины. «Интоксикация. Нам хотя бы абсорбент», — взмолилась я, открывая дверь. Мужчина взглянул сначала на Уэсли, потом на спящую у меня на плече Викторию. «Заходите», — вздохнул он. «Интоксикация. Красиво вы назвали употребление наркотиков». Пробормотал чуть язвительно. «Наркотиков?» — я вздрогнула от удивления. «Все серьезнее, чем я думал». Уэсли подал мне руку, чтобы помочь выбраться из салона. Они дали ей... Разберемся потом, Джослин». Мягко одернул он меня. «Виктории нужна помощь». «Да, да». Опершись на его руку, я выскользнула из салона. Уэсли аккуратно вытащил Викторию. Я открыла перед ним дверь лавки, и мы попали внутрь. Здесь пахло... домом. Я прожила годы в окружении запахов трав и реактивов. На многочисленных застеклённых стеллажах расположились баночки с зельями и лекарствами, мешочки с различными веществами и связки трав. «Можете положить и девушку на софу?» — предложил лавочник. Он устало растер глаза. Похоже, не досыпал, а тут еще и мы свалились на голову. Но, что похвально, он даже не попытался нам отказать, хотя уже закрывал лавку. Наоборот, он спешно принялся искать подходящее зелье. Высли понес Викторию в дальнюю часть зала к Софе, а я подошла к мужчине. Джослин Вуд, спасибо вам, произнесла благодарно. Патрик Свис представился, и он, правда, теперь внимательно смешивал в стеклянном стакане два состава и не смотрел на меня. Да что вы, это моя работа. Тут много таких. Нет, хотя благородные появляются редко. Можно еще добавить слубяйник предложила я по запаху определив ингредиенты лубяника не сыскать во всем городе качнул он головой не в моей лавке точно он дорогой ах да у нас он растет как сорняк сконфуженно призналась я измуглистого леса заинтересовался он передавая мне стакан да в лесу все понятнее а тут я подбежала к Уэсли с викторией только он не дал сразу ее напоить сначала сжал стакан в ладони Видимо, проверяя артефактом, и только потом осторожно приподнял голову девушке и помог ей напиться. «Это точно поможет?» — спросил он, не скрывая беспокойства за девушку. «Да», — ответили мы одновременно с Патриком. «Дурман будет выведен из тела Виктории за пару часов, и это замечательно. Но что делать дальше? Ведь отравили ее те, кого она считала друзьями». «Мы в долгу перед вами». Весли вновь. Положил девушку и подошел к Патрику, чтобы пожать ему руку и вернуть стакан. «Мы оплатим лекарство и сверхурочную работу». Чуть усмехнулся. «Я выпишу чек». Лавочник взглянул на Викторию и удовлетворенно кивнул, чуть улыбнувшись. Расчеты заняли около пяти минут. Больше мы не стали задерживать доброго Зельевара. Уэсли щедро оплатил его помощь, после чего взял Викторию на руки и мы покинули лавку. «Что теперь?» Я взглянула на мрачного мужчину. Опасность для подруги миновала, но теперь к нам подобрались другие неприятности. «Теперь я жду рассказа», — строго произнес он. «Садитесь в машину, Джослин».